Так ведь, кажется, исчез один майор. Может, это он? Не получается, возразил Ладынин. Майор недавно был переведен к нам из Воронежа. Он не мог знать место и времени перевозки контейнера. Им сообщают об этом в последний момент. Никак не получается. И они похитили майора... — Чтобы мы поверили в его виновность, — выдохнула Буладзе. — Красиво придумано. — Похоже, что так. В любом случае, это не он. — Кто начальник лаборатории? — Генерал Солнцев. — Где он сейчас? — Его пока не нашли. Он на даче. Полчаса назад сообщили, что он скоро приедет в министерство. — Такой груз... Выдавали без его участия? Там был его заместитель, полковник Ларионов. А он где? До сих пор в лаборатории. Сейчас они пытаются продумать варианты с возможной разблокировкой одной из нескольких капсул. Он до сих пор в лаборатории, — повторил Ладыни. Кто еще мог знать о месте и времени транспортировки? Вспомни, генерал, это очень важно. И, конечно, об установленном на контейнере маяке. Командующий мог знать. Генерал Зароков, генерал Лебедев, может быть, Масликов. Его сотрудники обеспечивали безопасность колонны и охраняют само хранилище. Вместе с генералом Солнцевым получается четверо. Колесов мог знать? Ты подозреваешь начальника генерального штаба? Я просто спросил. Нет, никаких подробностей он не знал. Министр? Тенгиз, укоряющий, сказал Ладынин. Это уже не смешно. Ему-то это зачем? Он ведь все-таки министр. И так все неприятности все равно падут на его голову. А деньги? возразила Абуладзе. — За такую сумму можно продать и свой министерский пост. — Ты становишься подозрительным храчом. Это у тебя от старости, — раздраженно заметил Ладынин. — У нас, между прочим, несколько лет разницы, — товарищ генерал, — улыбнулся его собеседник. — Кажется, два или три года. — Да. Так что ты не очень бравируй своим возрастом. Не знал он, ничего не знал. Это я предложил ему перевозку контейнера в другой город. Он вдруг осознал, что именно сказал, и быстро взглянул на Абуладзе. Надеюсь, меня хоть ты исключишь из списка подозреваемых? Когда это было? Несколько дней назад. Кажется, в среду или в четверг. Я предложил переправить контейнер с вирусом ЗНХ. Почему? Вообще-то я не должен тебе говорить. У нас поступили сведения, что американцы будут настаивать на инспекции именно этого хранилища на предмет обнаружения ЗНХ. Мы не имели права рисковать. «Это оружие разрабатывается в нарушении конвенции», — понял Абуладзе. «Да», — коротко подтвердил Ладынин. «Вот почему мы не можем даже намекнуть на возможность подобной пропажи. Все нужно сделать очень быстро и тайно, чтобы об этом не узнали в мире. Иначе будет скандал, грандиозный скандал, в лучшем случае». «Мы все слетим со всех постов. Мы просто исполним роль стрелочников». «Ясно», — поднялся Абуладзе. «Утомил ты меня, генерал, своими ужасами. Давай подумаем, посмотрим, что мы там можем сделать. Кстати, кто ведет расследование? Прокуратура еще не подключилась, конечно». Семенов выделил целую группу офицеров. Руководит группой полковник Борисов. Мы его вызвали сюда, он должен скоро приехать. — Давай сделаем так, — решила Абуладзе.